Глава первая. Отмеченный свыше. Сшибка. Я чувствую боль от удара коленом в бедро, но гораздо сильнее вкус крови во рту. Чужой крови. Мои зубы рвут шею шута. Мои было схваченные, но тут же получившие свободу руки, устремляются к голове недруга. Мои пальцы вцепляются в его лицо, И два больших, продавив глаза врага, упираются в кость с внутренней стороны глазниц. Толчок! Мое тело отлетает и падает на землю. Рядом клацают челюсти панцирника, совсем немного не достал. Я, который не я, успел увернуться и, прокатившись по спине ящера, ловко приземлился на ноги. Я бы так точно не смог. Еженьки, Я под властью единого. В это трудно поверить, но другого объяснения происходящему у меня нет. Я взывал, умолял, просил о помощи и был услышан. Только что моими руками с Леором расправился сам Всевышний. И неважно, дар ли это мне или кара шуту, главное — результат. Я спасен. Когда твоим телом управляет единый, ты способен на все. Преград нет, границ нет, страха нет. При исполненной благоговейного трепета я продолжаю, словно со стороны, наблюдать за собой. Вот орущий на все болото Леор начинает, шатаясь, брести не в ту сторону. Или в ту. Панцирник раззявил пасть. Через пару шагов шута постигнет судьба, сожранного со всеми потрохами фрона. Но нет. У единого на этого гада свои планы. Мое тело подлетает к Леору, толкает его, сбивая с ног. Оружие шута выхвачено из ножен с его пояса. Резкий удар, и моя направленная Всевышним рука обрывает мучения и жизнь убийцы моих родителей и братишек. Месть свершилась. Моя просьба исполнена. Теперь Единый уйдет из меня. Я представил, как бестелесный дух вырывается из моего тела и устремился к небесам. Мир перед глазами мигнул. «Я снова я». Не веря своим ощущениям, я поднял к лицу руки. Все в крови зато слушаются. Я только что этими самыми пальцами смог раздавить глаза человека, у которого крепь наверняка измерялась десятками. Единый. Никто не поверит. Никто не узнает. Усилием воли я взял себя в руки. Произошедшее чудо отныне моя тайна навек». Никогда прежде не слышал, чтобы единый вмешивался в судьбы людей таким образом. Даже в сказках такого нет, чтобы человек терял власть над телом, а его руками вершилось правосудие. Подобное, наоборот, приписывают злокозненным бесам, которые, в душу, способны захватить опустошенную оболочку. Но это точно не мой случай. Во-первых, само дело доброе. Наказан убийца, похититель детей — Во-вторых, мой дух снова в теле, и никто его не высасывал. Я вас звал и был услышан. Это точно единый. Ёженьки! Так ведь я теперь отмеченный свыше? Может, Вее хоть рассказать? Нет. Нельзя. Никому. Спасибо. От всей души мысленно поблагодарил я закрытой туманной дымкой неба и приступил к делам. Первонаперво нужно обыскать труп. Мой зубастый питомец уже сожрал пять золотых вместе с фроном. Хватит его подчивать блюдами с такой ценной приправой. Кстати, интересно, а те монеты уже вышли из ящера вместе с дерьмом? Или куски этой продажной твари до сих пор перевариваются? Скорее, последние. Тем более, что золото было в кармане, а одежда точно задержится в пузе зверя надолго. «Ну-ка, а что у Леора с карманами?» Поезд с двумя нужными я уже снял. Вынул с груди шута его нож, очень неплохой, кстати, перестегнул свой к себе. Жаль, что землянин без вещевого мешка. Надо будет проверить на том дереве возле кустов черновики, откуда шут спрыгнул. Может, оставил там, чтобы не мешался, а забрать планировал позже, когда вылезем из болота, на обратном пути. Хотя и страктиру он тогда удирал с пустыми руками. Наверняка основная часть его вещей досталась вепрю. Тот про это мне ничего не рассказывал, что и понятно. Но уж самое ценное, Шут обязан был держать при себе. Даже спал ведь в одежде. Не в этой, правда, что сейчас на нем, но деньги-то он, переодеваясь, прихватить должен был. Ага. От пояса во внутренний карман штанов тянется плетеный шнурок. На нем бархатный мешочек с чем-то твердым внутри распускаю завязки. Понятно, почему Лер, не раздумывая, согласился лезть в болото. У него всего два золотых оставалось. Жменька серебрушек не в счет, для землянина это совсем уж смешные деньги. Смешные для него, огромные для меня. Мои богатства, состоявшие минуту назад из семени жизни и горский монет, сейчас мигом удвоились. Здесь же в мешочке четыре боба. Силы, ловкости и два крепи. Наверное, держал при себе для восстановления потраченных сил. Хотя, что он там говорил про семена жизни, непригодные для землян, если добыты не на земле? Возможно, оно и бобов касается. А вот мне пригодится. А это еще что за кубик? Темно-зеленый, из некого камня. Маленький, из картофельного жука, и на гранях начертаны желтым какие-то символы совсем уж непонятная штука. А вот махонький стеклянный пузырек с мутной жидкостью — это какое-то зелье. На деревянной крышке заглушки что-то написано, но я читать не умею. Вот, собственно, и все богатства шута, что имелись при нем. Недолго думая, схватил тело Леора за ноги и потащил к берегу, по дуге обходя владение ящера. Обойдется, не так давно его кормил. Нечего пуза набивать под завязку. Спихнул труп в воду, пусть раки и прочие мелочи пируют. Отвернулся и зашагал к ползанке. Уже третий мой враг находит свою смерть на этом островке. Впору его переименовывать с Журавлиного на Кровавый. Почти всю взятое с трупа с собой брать не стал, и в том же мешочке спрятал здесь, под одним из деревьев на соседнем островке. Страшновато держать такое богатство в тайнике на берегу. В следующий раз семя тоже сюда переправлю. Под рукой и серебрушек с медиками хватит. Последних как раз прихватил, чтобы сегодня уже не лазить в свой схрон. Дерево только проверю, лиор где сидел, и к Хольге. Увы, каких-то еще вещей шута найти мне не удалось. Если заплечный мешок у того и был, то хитрый гад спрятал его где-то в другом месте. Впрочем, эта неудача не омрачило мое настроение. Когда знаешь, что за каждым твоим шагом наблюдает единый, на душе спокойно, как никогда. Надо же, отмеченный свыше. Я до сих пор не мог поверить в произошедшее. Это ведь теперь у меня совершенно другая жизнь пойдет. Как с пути свернуть, когда сам Всевышний за тебя вступился? Теперь только по его заветам все время вверх и вверх. Благо нынче у меня появилась по-настоящему весомая причина поскорее попасть на землю. Где-то там моя тишка. Узнал, называется, про судьбу сестренки. Больше грусти, чем радости. Оказывается, наша разлука — это надолго. Сколько лет пройдет, прежде чем сумею ее отыскать? Десятки. Мне ведь аж полсотни годов к своим надо прибавить, чтобы барьер пропустил. Ну, пусть сорок девять, если имеющиеся семьи считать. Хоть не жди сейчас вепря, а доставай копье с самострелом из схрона и сам на хозяина леса иди. Но вместо этого я иду к месту сбора. Уже успел найти прежде Хольгу и прикупил у бригадирши корней кратагона. Гордо сдам теперь как собственную находку. и Вечерняя прибавка к пайке мне обеспечена. На ближайшие дни точно так же удача мне будет сопутствовать. До прихода вепря малышня теперь с голоду не помрет» эту проблему решил. Ты меня прости, парень. Как услышал, с кем тебя случай свел в граде, надо было сразу к тебе идти и вперед Ладмура к себе в подспорнике звать. Обманул староста. Договаривались, что после замера по осени к нам-то пойдешь, а они, видишь, сами переиначили все. Может, и хотели как лучше, а получилось поганее некуда. Ладмура ты сильно опозорил отказом а против них с Хваном я пойти не могу. Ватага Глума вернулась в поселок как раз тогда, когда мы в граде спасали Потар. Я же ведь сразу понял, что идти к охотнику передавать привет от старых друзей нельзя. Как раз и боялся, что, услышав про моих новых знакомых, тот может тут же к себе позвать. Пришлось бы тогда уже Глума отказом обижать. Дело ведь не в Ладмуре ни в Саносе даже просто не греет меня больше доля подспорника. Поинтереснее варианты нашел. Только дядька про все это не знает и свою вину чувствует. Пришел извиниться вот. — Да ничего, дядя Глом, забудется когда-нибудь? Может, на другой год к вам получится? — Может, может, — пробормотал тот. — Но жалко, конечно, целый год терять, даже если Ладмур отойдет от обиды так-то он грозился тебя в сборщиках до конца продержать, чтобы сразу в батраки, стал быть. Оно ведь для охотника даже год — это срок. У меня новички-подспорники за первый же год несколько долей прибавляют. — Да, — со вздохом грустно протянул я, про себя думая, как мне повезло, что Хван изначально запретил предводителям всех в атак меня брать. — Но не горюй, парень, — потрепал меня по лохматой голове глум, — Пропасть тебе не дам. Вот тебе, в прибавку к извинениям. На протянутой руке лежал Боб. В темноте я не разглядел его цвета, но это было неважно. Все-таки со смертью Марги и Такера в деревне не закончились добрые люди. — Может, и зря я? — Спасибо, дядя Глум. От души. Взяв из его руки Боб, поклонился я охотнику в пояс. «Ерунда — Ерунда! — отмахнулся тот. При мне только съешь. Съесть? удивился я. Я бы лучше на деньги сменял, а съел мясо с хлебом. Э, -э, -э, -э не, -э -э, покачал головой охотник. Так бы я тебе сразу денег дал. Нельзя, чтобы до ладмура с хваном дошло, что подкармливаю безродышей. Глотай давай, Боб и молчок про это. Если судьба, когда снова с вепрем сведет, не забудь ему про мою помощь сказать. Добрый человек. Как же? Переживает, что я вепре мог приглянуться, и богатыри потом с него спросят, чего, мол, не помог пареньку. Мол, остров маленький. Вдруг в том же граде доведется пересечься случайно. Но помогать открыто боится, хочет и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Рано я Глума в друзья свои записал. Конечно, расскажу, дядя Глум. Поднес я ближе глазам Боб, как выяснилось, силы. Только едва ли я дядю Вепри скоро увижу. В следующий раз в град теперь бутраком, разве только? Я проглотил Боб и еще раз поблагодарил Глума. Врать я умею. Не скоро. Ага. Завтра как раз подходит срок. Пролетела неделя. Утром бегу на дорогу встречать. Вею только надо предупредить, что могу исчезнуть на время, чтобы лишь для виду переживал, если вдруг потеряюсь. За день такие дела какой нам предстоит, не делаются. Вряд ли все для меня ограничится сопровождением богатырей к у древнего зверя. В лучшем случае попросят лодки постеречь до их возвращения. В худшем, что даже загадывать страшно. Хозяина леса валить — это вам не хухры-мухры. Как и было оговорено, встречал я их поздним утром на ведущей к выходу из леса дороги в трех верстах от деревни. «Китар!» — приветственно вскинул руку идущий первым вепрь. «Доброго здравия!» — откликнулся я. Хозяин трактира своего имени больше не походил на богатого щеголя. Расшитый сюртук сменила коричневая рубаха с короткими рукавами. Потертые кожаные штаны заправлены в простые мягкие сапоги. Широкий пояс обвешан метательными ножами, что чередуются с разнообразными кармашками на застежках и без. Из некоторых торчат крышечки пузырьков с зельями. На боках ножны с любимыми кинжалами. За спиной вещевой мешок, вроде моего, только побольше размером. Бородища, как и пышная грива волос на голове, заплетена в несколько толстых косичек. А вот шлема нет, как и у его друзей, одетых в похожую простую одежду. В руках же у вепря нечто среднее между молотом, топором и копьем. Длинная, в две трети сажене деревянная рукоять заканчивается снизу железной заглушкой, а на противоположном конце увенчана чудным навершием, где с одной стороны топор, а с другой вроде как и молот, но с клювом. Но ну, вверх смотрит острый наконечник пики. Придумают же. Другое дело оружие бочки. Две совершенно одинаковые секиры с короткими толстыми рукоятями и широкими лезвиями пока крест-накрест висят у него за спиной поверх вещевого мешка. И понятно, с такими дурами на поясе не походишь. У клеща железяки поменьше. Два серпа при наборе ножей. Зато самострел за спиной едва ли не больше самого коротышки. Места даже на вещевой мешок не хватило. Только, наверное, эту штуку нужно все же называть арбалетом. И набитый болтами колчан. Эти стрелы уже подлиннее моих штырей и с оперением. Летать должны дальше и бить точнее. Чопар при них тоже стрелок. Я такого огромного лука еще ни разу не видел. Даже в натянутом положении вся сажень будет. Перекинул его через плечо и цепляет нижним рогом ветки придорожных кустов. Длинному, похоже, все длинное нравится. Копье у него сажене полторы аж. Или то пика острие больно тонкое, вытянутое, а с обратного края на палку какие-то меховые лоскуты, вроде бельчих хвостов, приделаны. «Как делишки, малый?» — поинтересовался клещ, а великан Андер едва не сбил с ног дружеским похлопыванием по спине. В отличие от охотников я был еще не собран. Все оружие, кроме ножа, как и заплечный мешок с кармашками, дождалось меня в схроне на журавлиных островках. «Вы пешком?» стись, малый!» — хохотнул Клещ. «Кто же ходит в лес на охоту верхами? Нас тут малость на повозке подбросили, а последний десяток верст уже сами. На муне расстояние — ерунда, то ли дело на континенте. Сколько дней нам до логов утопать?» «Сегодня там будем». «Что?» — фыркнул вепрь. «Если мы зря приперлись и все это сказки...» «Не сказки», — успешил перебить дядьку я. Давайте за мной. По пути расскажу. Только еще кое-что сделать надо. Вчера мне пришлось отойти от поселка подальше и найти несколько подходящих дубояров, чтобы и по пути от дороги стояли, и размеры имели серьезные. Тут ведь не мне легкому переправляться, и даже не фрону вахнули ору. Чтобы выдержать тушу Андера бочки, нужен по-настоящему здоровенный кусок коры. Да и вепрь не маленький, дядька. Плюс оружие, вещи. То есть твой кабан на болоте живет? Подозрительно прищурился клещ, когда я объяснил, для чего нужны ползанки. Не совсем, начал я осторожно. Для меня сейчас наступает очень важный момент. Там, в гиблой гнили, есть остров. Большой. Никто про него не знает, кроме меня. И потому очень вас попрошу никому про него не рассказывать. Вы ведь все равно на землю уходите, а мне еще на нем долго охотиться можно. Там звери всякого тьма». «Да ради единого!» — отмахнулся вепрь. и на здоровье. Только я бы на твоем месте об учебе сначала подумал. На охотиться успеешь еще». Что он имел в виду, я не понял. Все мысли были заняты который день уже терзавшей меня проблемой. Рассказывать им про Леора или не стоит? Что мне оно даст? Смогу спросить про зелье и кубик. А вдруг там такая ценность трофеев, что их у меня отберут? И поди еще объясни, как я с шутом справился. Не поверит же, что тот меня отпустил? Нет, пока с хозяином леса не разберемся и обещанный вепрь не выполнит. Лучше я помолчу. И как с такой штуковиной управляться? — покачал я головой, глядя на то, как вепрь укладывает в ползунку свой молот и топор. Весьма непросто, — откликнулся проследивший направление моего взгляда Чопарь. — Это специализированное оружие, изготовленное индивидуально под конкретный дар. Никто, кроме вепря, не сможет продуктивно применять дырокол. — А что у него за дар? — робко поинтересовался я. — У самого вепря спрашивать было неловко. — Пусть половина слов чопори мне непонятно, но суть я ухватываю. «Да ну, правда не знаешь?» — удивился подошедший к нам клещ, что уже закончил раскладывать свои вещи по ползанке. «Мог бы уже и спросить у кого. Про вепри и его дар каждый охотник наму не наслышан. Дар у него самый полезный из всех, что встречал. На мой немного похож, только я лишь одной ловкости прибавляю на время. А вепрь...» Разом по всей триаде растет. Потому и такое прозвище, что в атаку, как раненый, вепрь идет. На своем пути сносит все. Дураколам под действием дара приложат, о, мало никому не покажется. Это оружие как раз, чтобы крупного зверя валить. — Ну а если промажу? Тогда мало уже не кажется нам. Присоединился к обсуждению своего дара вепрь. — У меня, в отличие от клеща, секунды на все про все и восстановление потом в разы дольше. Это он у нас может носиться стрелой на полдня по версте, а мне, чтобы снова в ярость уйти, нужно целые сутки ждать. Поспорил бы про самый полезный дар. Молнии Чопа поинтереснее будут». Успевший улечься в свою непомерно длинную ползанку, между пикой и луком Чопарь все слышал. «Насмелюсь не согласиться». Мне, чтобы выжечь кому-то мозги, тоже сутки ждать надо после аналогичного действия. Лишать сознания — это не то. Да и все лишь на людях работает. Более-менее крупного зверя мои молнии только разозлят. «Не слушай их, Кит», — пробасил Андер. «Самый лучший дар у меня. Полезнее обоих Чоповых разом. Я на целую минуту в день могу неуязвимым делаться». Невидимая броня вокруг появляется, и не пробить ничем. <къех> — Хе, двигаться бы еще с той броней он мог! — хмыкнул вепрь. — И что значит невидимая? — загоготал клещ. — Прозрачная просто. Как к дару обратиться, все сам увидишь. Словно в бочке стеклянной сидит. Моя скорость и то полезнее. — Ладно, завязываем базар. Пора деревяшки испытывать. Китарь. «Показывай, как оно по грязи ползается!» Растянувшийся на куске коры вепрь взял в руки короткие весла-загребалки. «Вечный спор!» — подмигнул мне чоприк, когда я улегся в свою ползанку рядом с ним. «Никто тебе точно не скажет, какой дар ценнее и лучше. Порой и такой никчемный, как твой, может пригодиться. Я дар делю на боевой и небоевой. У этих троих боевые» потому больше и не лезут в бездну, если на ране белая. А вот мне после желтой пришлось еще в бурую слазить. Охотнику и войну от умения сквозь преграды смотреть мало толку. С молниями уже попроще живется. Я объяснил охотникам, как грести, чтобы ни вода, ни грязь не попадали внутрь, и мы медленно двинулись по топе между кочек и прибрежных островков с ивами. Зря я считал себя проворным и ловким. У взрослых мужиков ползать по болоту получалось ничуть не хуже моего. Первую половину пути преодолели, когда солнце еще только-только поднялось в зенит. Из схрона сегодня достал лишь метательные ножи. Сейчас мне важнее свободные руки. Тяжелого оружия хватает у моих спутников. Но остановку на журавлиных островках устроил ради другого. И дело даже не в небольшой передышке. Пора ящерке освобождать веревку и делиться сокрытыми внутри себя ценностями. — У меня тут на разминку один панцирник заготовлен. Как бы, между прочим, сообщил я вепрю. — Не подсобитесь с убийством. — Не, долго ловить, — отмахнулся охотник. — Может, на обратном пути, если, конечно, напасть не надумает. Тогда да, придется подсобить. — Чего про такую помеху молчал? Предупреждать надо. — Панцирник, это серьезно. Да не, замотал я головой. Ты меня не понял, дядя Вепрь. Ловить не надо, пойман уже. Просто у меня сил не хватает прикончить. Возьмусь подсобить, опередил всех бочка. Большой панцирник. Саженит две с половиной. Не крупный, расстроенно скривился охотник. Половину всего, что в сердце отыщем моя, половину тебе. — Идет, — поспешил согласиться я. — Тушка только чертожи мне. — Да, ради единого! — не стал торговаться бочка. — за шкурой больше возни. Замаешься пилить, обдирать. Показывай где. — Только быстро там! — буркнул вепрь. Удивительно, но остальные трое богатырей даже не последовали за нами на соседний островок, где на привязи сидел ящер. Настолько не впечатлили размера, что совершенно не переживают за друга? А что если Андеру понадобится помощь? Но все эти мысли сразу отпали, когда я увидел одного из лучших охотников Муна в деле. Бочка просто увернулся от броска зверя и с короткого размаха всадил одну из своих секир в лоб ящера на пару вершков. Этого хватило с запасом. Казавшийся мне еще минуту назад опаснейшим чудищем хищник, в танец смерти и сдох, Иандер достал из-за пояса пилку с острым ножевым кончиком. Без особых проблем, перевернув панцирника кверху брюхом, бочка вогнал свое разделочное орудие в шкуру ящера у основания нижней челюсти. «Постараюсь сильно не попортить». «Да порть. Мне не шкура нужна. В брюхо заглянуть надо». «Как знаешь. Тушка твоя. Но на будущее имей в виду. Шкура у панцирника самая ценная». Андер пилищими движениями прошелся по всему под брюшью чудовище, остановившись только возле основания хвоста. — Ох, Иванища, в пузе сам ковыряйся, я только сердце достану. Бочка, закатив и без того короткие рукава, полез внутрь туши. — сейчас, сейчас, вот здесь только подрежем и здесь. Готово. Окровавленными по локоть руками Андер вытянул здоровенное из сердца. Но не стоит смотреть на размер. У большого зверя и сердце большое. Горстями бобы собирать мы не будем. Пока он шинкует, слажу в брюхо. Потом уже, может быть, слишком поздно. Падальщики внутренности первым делом растянут. Те же птицы налетят, расклюют вместе с моими монетами. Скинул жилетку, взял нож, раздвинул края разреза, Дыхание задержал и прямо-таки нырнул в зловонное нутро. «Ну-ка, где здесь желудок?» «Вспорол». «Твою за ногу! Это оно еще, оказывается, не воняло». «О, сучье вымя! Что он тут у тебя жрал? Собственное дерьмо, что ли?» «Дерьмо, но не собственное. Это дерьмо Фроном звали». «А вот и куски упомянутого дерьма» не успели перевариться еще. На мгновение я задумался, а стоит ли оно того. Пять золотых. Стоит, конечно. Выдохнул, отвел голову, вдохнул одним ртом. За работу. «Я закончил», — через некоторое время сообщил Андер. «Шесть бобов, по три на брата. Тебе там долго еще?» Ответить я не смог как раз боролся с особенно настойчивым рвотным позывом. У меня тут как раз отыскался карман с чем-то плотным. — Надо будет сейчас хорошенько отмыться. Нельзя с таким запахом в лес. Капну тебе мыльца специального. — Есть! Я выдернул руки из брюха чудовища. Все пять золотых в кулаке. — Веревки потом сниму. Пойдем мыться, дядя Андер. Доставай свое мыльце. — Покажешь хоть. — Что? — Что достал? — Жуть как интересно, ради чего можно в таком дерьме ковыряться. Я нехотя разжал кулак. — Погоди. — Золото, что ли? Здоровенный бочка навис надо мной горой. — Ой, как сейчас отберет. — Хитер, — улыбнулся Амбал в ответ на мое молчание. Сердце что пополам, а что в Пузино-то уговора не было. Далеко пойдешь, Кейт. Давай мыться, держи свою долю.